Глава 10. 23 года назад. В зимнем саду не было ни души. Агата случайно забрела в оранжерею и решила остаться. На рождественском приеме у Воронича собрался весь цвет магического сообщества. Она не любила подобные сборища и пришла с большой неохотой. Отказывать столь уважаемому человеку, как Александр, считалось дурным тоном. Приглашение предназначалось для двоих – Но так как спутника у Агаты не оказалось, ей пришлось взять с собой лучшую подругу – Снежанну. Та была на седьмом небе от счастья и готовилась к приему все две недели, словно ее пригласили на ужин к самой королеве Англии. Она выбирала платье, решала, какую сделает прическу, и не переставала твердить о том, что обязательно встретит на празднике свою судьбу. С самого детства Снежана мечтала выйти замуж за мага с громкой фамилией И жить припеваючи. Ее семья почти не выходила в свет, и потому устроить помолвку для дочери не могла. В подобном деле важную роль всегда играли связи и именитые родственники, но когда не было ни того, ни другого, приходилось нелегко. Впрочем, Агата так не считала она бы не отказалась сменить фамилию на менее известную и не заботиться о том, что каждый ее шаг будут обсуждать за спиной. К тому же, Это избавило бы от встреч с предполагаемыми женихами, которым она постоянно отказывала. Хорошо хоть, что Рахмановы гордились умной и рассудительной не по годам дочерью, никогда не давили и позволяли выбирать самой. Не будь родители настолько понимающими, ей пришлось бы гораздо хуже. Снежана постоянно закатывала глаза к потолку, театрально вздыхала и называла Агату дурой. Подруга была готова, не задумываясь, поменяться с ней местами, чтобы удачно выскочить замуж, как только представится такая возможность. Их дружба завязалась в школе. Оглядываясь назад, Агата не переставала удивляться, как они смогли подружиться. Полные противоположности, но те, как известно, притягиваются. Весь вечер Рахманова чувствовала себя неуютно. Порой ей казалось, что вокруг нее клубок змей. Настоящих ядовитых гадюк. Она с удовольствием осталась бы дома и скоротала вечер за интересной книгой. Но вместо этого приходилось фальшиво улыбаться, делать вид, что ей интересны последние сплетни и новости. Одна пожилая ведьма, заметив, что на ее пальце нет кольца, сокрушенно покачала головой. Старуха заявила, что в ее время Агата уже считалась бы старой девой и оставшуюся жизнь провела в одиночестве в компании с десятью кошками. Снежана, напротив, была как рыба в воде. Она пыталась пообщаться с каждым. Ее заливистый смех слышался отовсюду. Агате это порядком надоело. Она оставила подругу наслаждаться праздником и решила отдохнуть от толпы и шумного веселья. В саду едва ощущался запах мокрой земли и приятно благоухали розы. Белые, как снег за окном. Волшебство. Или же у Александра хорошие садовники. Крупные бутоны с шелковистыми лепестками и коварные острые шипы, которые притаились за зелеными листьями. Агата протянула руку. Но тут же отдернула и прижала палец к губам. Поморщилась от солоноватого привкуса крови. Осторожнее. Раздался чей-то незнакомый приятный голос. Рахманова повернулась. Рядом стоял высокий привлекательный мужчина. Он тепло улыбался и пристально смотрел на нее. Агата смутилась. «Позволите». Она поколебалась, но все-таки протянула ему руку. Незнакомец накрыл ее ладонь своей. И Агата ощутила тепло исцеляющей магии. Каждое движение мага было уверенным. Она обратила внимание на его перстень-талисманы, длинные пальцы. Он мог быть прекрасным музыкантом или превосходным любовником. На какой-то краткий миг Агата представила, как он прикасается к ее лицу, губам, шее. К щекам прилила краска. В горле пересохла, бросила в жар. Она устыдилась собственных мыслей, которые нахлынули столь неожиданно. Самое настоящее наваждение. От царапины не осталось и следа. А он все еще не отпускал ее руку. «Спасибо». С трудом пробормотала она. «Вы целитель?» Вопрос прозвучал увереннее. «Немного». Она опустила глаза. Рахманова неожиданно почувствовала себя юной школьницей рядом с привлекательным старшеклассником. Подобного с ней прежде не случалось. У него оказалась ошеломительная энергетика. От одного его взгляда подкашивались ноги, а от запаха дорогого парфюма с нотками миндаля и табака. Хотелось растечься лужицей по садовой дорожке. «Простите, вдруг спохватился мужчина. Я не представился. Меня зовут Ярослав». «Агата!» Рахманова вздрогнула и испуганно отшатнулась от Ярослава, услышав возглас подруги. Снежана вбежала в сад со стороны улицы придерживая подол длинного голубого платья и стягивая с плеч теплую накидку. На ее щеках халел румянец, а волосы выбились из прически, и редкие снежинки стремительно таяли в светлых локонах. «Извините», — кивнула она Ярославу, едва удостоив его взглядом. «Странно, это было на нее не похоже. Подруга постоянно строила глазки привлекательным магам. Если у тех не имелось обручального кольца», хотя иногда даже это ее не останавливало. «Я тебя обыскалась. Что ты здесь делаешь?» «Пойдем. Я хочу представить тебя кое-кому». Все встало на свои места. Похоже, что Снежана уже с кем-то познакомилась, потому теперь больше ни на кого не обращала внимания. Агате был знаком этот взгляд и азарт. Обычно ничем хорошим это не заканчивалось. Снежана обожала танцы на граблях и ничему не училась. Рахманова растерялась. Она смотрела то на подругу, то на Ярослава, который с интересом наблюдал за ними. «Я вам помешала?» Хлопая ресницами, поинтересовалась Снежана и лукаво улыбнулась. Ярослав первый нашелся с ответом. «Надеюсь, мы еще увидимся, Агата». Ее имя он произнес осторожно, словно прислушиваясь к тому, как оно звучит. Она успела только кивнуть, как Снежана потащила ее за собой. «Он тебе понравится. Такой милый, обходительный». Началось. Сколько раз Агата слышала подобные слова. Если бы ей постоянно давали за них по маните, она имела бы солидный счет в банке. И ей никогда не нравились те, по кому томно вздыхала подруга. Это уже превращалось в закономерность. Снежана знакомилась с новым ухажером, а после непродолжительного романа все заканчивалось. Когда такое происходило, она месяц или немного больше оплакивала потерю естественно докучая лучшей подруги а после все повторялось о том чтобы учиться на собственных ошибках и речи не шло советами подруга тоже пренебрегала считая что однажды ее тактика окажется выгодной они вошли в зал когда воронич закончил свою праздничную речь и гости дружно поддержали его аплодисментами вокруг звенели бокалы звучали голоса и смех играла музыка Снежана пробиралась сквозь толпу И Агата едва поспевала за ней. «Виктор!» — подруга окликнула мужчину, что стоял к ним спиной. Мак общался с друзьями и повернулся не сразу. Он оказался во вкусе снежаны, Невысокий, подтянутый мужчина со светлыми волосами. Серые глаза, широкий нос и волевой подбородок. Немного смазлив. «Знакомься, Виктор Крылов. Витя. А это Агата Рахманова. Агате доводилось видеть его раньше». Но знакомы они не были. «Рахманова?» Он приподнял брови. «Дмитрий ваш брат?» Он не говорил, что у него есть столь обворожительная сестра. Виктор прикоснулся губами к ее руке. От этого жеста ей стало не по себе. По спине пробежал неприятный холодок. Она снова подумала о змеях. Холодных, скользких тварях, способных на все. Рахманова натянуто улыбнулась. Агата всегда остро чувствовала людей. Мама не уставала повторять, что это особый талант, но настоящим даром эмпата обладала ее прабабушка. Ведьма видела окружающих насквозь, читала души, как по раскрытой книге. Она умела успокаивать лишь одним прикосновением и так же легко разжигала в сердцах окружающих огонь ненависти. Агате досталась жалкая крупица этих возможностей. Безусловно, крылов был привлекателен, учтив, но за этой маской Скрывалось нечто отталкивающее, темное и опасное. Он представил своих друзей, что стояли рядом. Но Агата даже не взглянула в их сторону, как и не запомнила имен. Ей не нравилась эта компания. Снежана продолжала безмятежно улыбаться. Она буквально заглядывала Виктору в рот и ловила каждое слово. Похоже, ее ничуть не смущало наличие кольца на его пальце. «А где ваша жена, Виктор?» Я хотела бы познакомиться и с ней». Невинно улыбнулась Рахманова. Снежана поменялась в лице и послала ей убийственный взгляд. «Теперь она будет обижаться несколько дней». Агата знала ее, как облупленную. Крылов же остался невозмутим и сделал вид, что проглотил шпильку. Но в серых глазах отразилось нечто, отчего Агате захотелось оказаться как можно дальше. Она в Лондоне. «Мне же приходится работать, чтобы не разориться». Исполняя ее капризы. Вы, девушки, полны сюрпризов. Дальше разговор не клеился. Снежана пыталась занять крыло разговорами и не переставала кокетничать. На подругу она больше не обращала внимания. Один из друзей Виктора осмелился пригласить Агату на танец и тут же получил отказ. Рахманова вдруг вспомнила о Ярославе. Рядом с ним становилось спокойно и безмятежно, а весь остальной мир казался декорацией. Чем-то незначительным эта встреча в оранжерее точно запомнится ей надолго. Еще никогда случайные знакомства не вызывали у нее такого интереса. Кто он? Почему они не встречались раньше? Тем вечером она обошла весь дом и даже задержалась дольше, чем планировала. Но Ярослава так и не встретила.